Похоже, Эд, Чарли и еще двое, мужчину зовут Фрэнк Фелтон, а женщину Сандра Макки, действует теперь самостоятельно. Насчет Фелтона мне ничего не известно, а вот эта Макки выполняет те же задания, что и Чарли. К тому же у нее неотразимая внешность. А дутловатое, нездорового цвета прыщавое лицо, такие толстенные линзы очков, что глаза сквозь них напоминают яйца пашот, А весит эта красотка более 300 фунтов. Вы шутите? Нет. Она обожает носить обтягивающие брюки и обычно путешествует в компании необразимого количества конфет, печенья и прочих сладостей. Частенько она облачается в невероятных размеров свитер с надписью "Детская фабрика". Сама же она детей никогда не имела, да и вряд ли они у неё будут. А почему вы рассказываете мне обо всём этом? Потому что мне хотелось бы, чтобы вы остерегались этих людей, ответил Лэйдер терпеливо, как будто беседовал с ребёнком. Они могут оказаться опасными, особенно Чарли, но вам это известно и без меня. А теперь он снова на свободе. Где это раздобыл деньги, уже вторично, главное, он заплатил. Не удивишь, если Чарли вновь нападёт на вас. Он эт или Кто-то другой. А как же Елена и Наталья? Они вместе с друзьями. С друзьями отлично понимающими, какую угрозу таит в себе свихнувшийся муженёк. Я предупредил и Майка Хенлона, так что он тоже присмотрит за Елен. Наши люди будут уделять особое внимание библиотеке. Однако в настоящее время мы не считаем, что Элен находится под угрозой. Она ведь ещё живёт в Хайрич. Но всё зависящее от нас мы делаем. Спасибо, Джон. Я ценю это, как и ваш звонок. А я ценю, что вы это цените. Но я ещё не договорил. Друг мой, вы должны помнить, кому звонил эт и кому угрожал. Не Элен, а вам. Кажется, она больше не интересует его, а вот с вами дело обстоит иначе. Я попросил шефа полиции Джонсона назначить человека, предпочтительно Криса Нелла, присматривать за вами. хотя бы пока не пройдёт выступление этой высококлассной суки в защиту права женщин на выбор, но мою просьбу отклонили. Он сказал, что на этой неделе предстоит слишком много работы. Но судя по тому, как мне отказали, можно предположить, что попроси вы, такой человек нашёлся бы. Что скажете? Защита полиции, подумал Ральф. Именно так это называется в теле детективов, и именно об этом пойдёт сейчас речь защита полиции. Ральф попытался обдумать предложение, но слишком многое мешало. Разрозненные мысли так и носились у него в голове: шляпы, врачи, халаты, газовые баллончики, не говоря уже о ножницах, блеснувших в запылённых линзах старенького бинокля. Я тороплю себя ежесекундно, ежечасно, успеть бы «Все свершить», — подумал Ральф, и сразу же. Тернистый долг путь в Эдем любимый. Так стоит ли стенать по пустякам? «Нет», — ответил Ральф. «Что?» Ральф прикрыл глаза и увидел себя набирающего номер телефона, чтобы отменить визит как у пунктуристу. И снова повторилось то же самое, не так ли? «Да». Конечно, он мог рассчитывать на защиту полиции от пикерингов и ему подобных, но предполагалось, что всё будет разворачиваться иначе. Он это знал, ощущал каждой клеточки своего тела, каждым ударом сердца. Вы же слышали, сказал он. Мне не нужна охрана. Но почему? Я могу позаботиться о себе сам, ответил Ральф, помурчившись от помпезной абсурдности этого заявления, слышанного им несметное количество раз в вестернах с участием Джона Уэйна. Ральф, мне неприятно первому сообщать вам эту новость, но вы человек почтенного возраста. В воскресенье вам повезло. В следующий раз удача может отвернуться. Мне не просто повезло, подумал Ральф. В заоблачных далях У меня появились друзья, вернее следовало бы сказать, сущности за обычных дам. Со мной ничего не случится. Лэйдэкер вздохнул. Если передумаете, позвоните мне, хорошо? Обязательно. И если не встречаете Пикеринга или необъятных размеров даму в очках с толстенными линзами, я вам позвоню. Ральф, пожалуйста, подумайте и взвесьте всё. Ведь я говорю лишь о парне, который будет сопровождать вас на расстоянии. Готовую булочку мне испечь заново, произнёс Ральф. Что что? Я сказал, что ценю вашу заботу, но говорю: нет. Я позвоню вам. Ральф аккуратно положил трубку. Возможно, Джон прав, а он сошёл с ума. Хотя Ральф ещё никогда в жизни не чувствовал себя столь здравомыслящим. «Уставший», — сообщил он в солнечной пустой кухне, но в здравом уме. Ральф помолчал, затем добавил. «К тому же почти влюбленный». Он улыбнулся и наконец-то поставил чайник на газ». Ральф допивал вторую чашку чая, когда вспомнил, что Бил написал записки об ужине. Тут же он решил пригласить Билла поужинать в баре, и они смогут помириться. Нам стоит помириться, подумал он, потому что у того высово психа по нам обила, а это значит, что Бил в беде. Есть только настоящее. Ральф взял телефон и набрал номер, который он помнил наизусть: 941 530. Телефон городской больницы Делли. Дежурная в приемной соединила его с палатой номер 313. Явно уставшая женщина, взявшая трубку, оказалась Денизой Полхерст, племянницей умирающего. Она сообщила, что Билла в палате нет. Около часа дня пришли еще четверо преподавателей того времени, которые она охарактеризовала как «дядюшкины дни величия», и Билл предложил всем отправиться на ленджи. Ральф даже знал, как именно его сосед поставил вопрос: лучше поздно, чем никогда. Это была одна из самых любимых поговорок Макговерна. Когда Ральф поинтересовался, когда вернётся Билл Дениза Полкерст, ответила, что скоро. Он мне так помог, не знаю, что бы я делала без него, мистер Роббинс. Робертс поправил Ральф. Билл очень хорошо отзывался о мистере Полкерсте. «Да, они все так считают. Надеюсь, он не касался его безумия?» «Нет», — напряженно ответил Ральф. «Билл написал, что ваш дядюшка очень плох». «Да, врач говорит, что вряд ли он переживет нынешний день. Но я слышал эту песню и раньше. Господи, прости, но иногда дядя Боб представляется мне одним из объявлений расчетной издательской палаты. Всегда обещают, но ничего не доставляют. Звучит ужасно, но я так устала, что мне уже все равно». Сегодня утром его отключили от системы жизнеобеспечения. Я не могла взвалить всю ответственность на себя, потому и позвонила Билу, а он сказал, что именно этого хотел бы дядя. Пора бобу начать исследование другого мира, сказал он. Карта этого мира уже достаточно подробна. Разве не поэтично, мистер Робертс? Да, только моя фамилия Робертс, мисс Полкерст. Передайте, пожалуйста, Билу, что звонил Ральф Робертс и просил его перед поэтому мы отключили систему, и я приготовилась, но он не умер, я не могу этого понять, он готов, я готова, жизнь его подошла к концу, так почему же он не умирает? Не знаю. Смерть так глупа, произнесла она ноющим неприятным тоном измотанного павшего духом человеку. Акушерку, слишком медленно перерезающую пуповину, давно бы уже в воле с работы». в последнее время мысли Ральфа приобрели тенденцию метаться, упуская многое из виду, но на этот раз они немедленно поспешили назад. Что вы сказали? Простите. Голос Денизы звучал удивлённо, будто и её мысли витали где-то далеко. Вы упомянули о передезании пуповины. Я ничего не имела в виду, но ещё интонации усилились. Только Ральф понял, что это не нытьё, а поскуливание, и оно пугало, что-то было не так. Внезапно сердце Ральфу упустило скачок. Я вообще ничего не имела в виду, настаивала женщина о телефон, который Ральф держал в руках, вдруг окрасился в интенсивный зловещий синий цвет. Она подумывает убить его, и это не праздная мысль. Она хочет положить подушку дяди на лицо и таким образом задушить его. Всё произойдёт быстро, думает она, и станет благословением. Всё наконец-то кончится. Ральф отстранил трубку от уха. Синий свет, холодный, как февральское небо, тоненькими лучиками просачивался сквозь дырочки микрофона. Убийство синего света, подумал Ральф, держа трубку на расстоянии вытянутой руки. и глядишь широко раскрытыми неподвижными глазами на то, как синие лучи, извиваясь, падают на пол. Да До не буду насился слабый встревоженный голос Дениза Полхерст. Никогда не хотел знать ничего подобного, но всё равно мне это известно убийство синего света. Ральф поднёс трубку к губам и мудревшись подальше отставить слуховую часть, излучавшую пугающие потоки ледяного света. похожие на сосульки. Он боялся, что если слишком близко поднесёт эту часть трубки к уху, то рискует оглохнуть от холодной, яростной решимости Денизы. "Передайте Биллу, что звонил Ральф", сказал он, "Робертс, а не Робинс". Не дожидаясь ответа, он повесил трубку. Голубые лучи, отскочив от трубки, устремились к полу. Ральф снова подумал: о сосульках, о том, как те падают ровными рядами. Если провести рукой по карнизу после теплого зимнего дня, эти сосульки исчезли, не долетев до линолеума. Ральф огляделся. В комнате ничего не светилось, не мерцало и не вибрировало. Ауры снова ушли. Он облегченно вздохнул. И в этот момент на гаре Савеню засигналила машина. в пустой квартире на втором этаже Ральф Робертс закричал: